Двенадцать. Осенью того года судьба Танабая Бакасова неожиданно повернулась. Вернувшись из-за перевала, он остановился в Предгорье, на осенних выпасах, с тем, чтобы вскоре уйти с табунами на зимовье в горные урочище. И как раз в эти дни прибыл посыльный из колхоза. «Чоро прислал меня», — сказал он Танабаю. «Передал, чтоб ты завтра приехал в Аил, а оттуда поедете на совещание в район». На следующий день Танабай приехал в контору колхоза. Чуро был здесь, в комнатке Порторга. Выглядел он куда лучше, чем весной, хотя и заметно было по синеве губ и худобе его, что болезнь все еще сидела в нем. Держался он бодро, очень занят был. Народ обступал его. Танабай порадовался за друга. Ожил, значит, снова принялся за работу. Когда они остались вдвоем, Чурок глянул на Танабая. Потрогал ладони свои впалые жесткие щеки, улыбнулся. А ты-то набай не стареешь, все такой же. Сколько мы не виделись, самой весны. Кумыс и воздух гор, дело великое. А я вот сдаю понемногу. Время, наверное, уже. помолчав вчера заговорила деле. Вот что-то набай. Знаю, скажешь, дай нахальному ложку, так он вместо одного раза пять раз хлебнет. Опять по твою душу. Завтра едем на совещание животноводов. Животноводством очень плохо, особенно с автоводством и особенно у нас в колхозе. Прямо гиблое дело. Райком обратился с призывом коммунистов и комсомольцев на отстающие участки, в Атары. Выручай. Тогда выручил с табунами спасибо. И теперь выручай. Берись за Атару. Переходи в чебаны". Скоро ты шибко, Чуро. Танабай помолчал. К лошадям я привык, думал он. А с овцами скучновато будет. Да и как все это пойдет? — Неволю тебя, Танабай, — сказал опять Чуро. — А ничего не поделаешь, партийное поручение. Не сердись. При случае припомнишь по-дружески? Отвечу за все сразу. — Да уж, припомню, — как-нибудь засмеялся Танабай, не подозревая, что не так далеко то время, когда придется ему припомнить Чуро все. А насчет отары подумать надо, с женой поговорить. Ну что ж, подумай. Но к утру решай. Завтра надо доложить перед совещанием. С Жайдар потом посоветуешься. Объяснишь ей все. Да я и сам при случае подъеду, расскажу. Она умная. Поймет. Не будь ее при тебе. Давно бы где-нибудь шею себе свернул. Пошутил Чуро. Как там она поживает? Дети как? И они разговорились о семьях, о болезнях, о том, о сем. Танабая все подмывало начать большой разговор с Чуро. Однако стали заходить скотоводы, вызванные из гор. Да Чуро и сам заспешил, поглядев на часы. «Значит так. Коня своего сдай в конюшню. Решили ехать все вместе на машине с утра. Мы ведь машину получили. И вторую скоро получим. Заживем. А я отправлюсь сейчас. Приказано к семи быть в райкоме. Председатель уже там. Думаю, успею на к вечеру». Он не хуже машины идет. «Как? Разве ты ездишь на гульсары?» — удивился Танабай. «Уважил, выходит, председатель. Ну, как сказать? Уважил, не уважил, но отдал его мне. Понимаешь, какая беда?» — смеясь, развел руками Чаро. «Возненавидел почему-то гульсары председателя. Просто уму непостижимо. Звереет. Близко не подпускает к себе». Пробовали и так, и эдак, ни в какую хоть убей. А я езжу, идет хорошо. Крепко ты его выяснил Знаешь, схватит иной раз сердце, болит, а сяду на иноходца, пойдет он, и боль как рукой снимет. Только заодно это готов всю жизнь работать порторгом. Лечит он меня. Смеялся Чуро. Танабай не смеялся. — Я ведь тоже его не люблю, — промолвил он. — Кого? — спросил Чуро утирая прослезившиеся от смеха глаза председателя чаро посерьезнел за что же ты его не любишь не знаю думается мне пустой он человек пустой и злой ну знаешь на тебя трудно угодить меня ты упрекал всю жизнь за мягкотелость этого тоже оказывается не любишь не знаю вышел я на работу не так давно пока не разобрался они замолчали То, что Танабаю хотелось рассказать Чуро о кишене, в которой заковывали гульсары, о том, как оскопили жеребца, показалось ему теперь неуместным, неубедительным. И чтобы не длить заминку, Танабай заговорил о том, что порадовало его в разговоре как приятная новость. «Очень хорошо, что машину дали. Значит, и в колхозы теперь пойдут машины. Надо, надо, пора. Помнишь, перед войной получили мы первую полуторку?» Митинг целый собрался. Как же, своя машина в колхозе. Ты еще выступал стоя в кузове. Вот, товарищи, плоды социализма. А потом ее забрали на фронт. Да, было такое время, удивительное время, как солнце-восход. Что там автомашина, когда вернулись со стройки Чуйского канала и привезли с собой первые патефоны, как потянулся тогда Аил к новой песне. В конце лета то было. По вечерам собирались все к тем, у кого патефоны. Выносили их на улицу, и все слушали и слушали пластинку про ударницу в красной косынке. Эх, ударница в красной косынке, скипятила бы ты мне чайку. Это тоже были для них плоды социализма. А мы сами-то, помнишь, чаро после митинга понабивались полуторку полным-полно, вспоминал, оживляя Станабай. Я стоял у кабины с красным флагом, как на празднике, и поехали мы просто так без дела на станцию, а оттуда, вдоль железной дороги на другую станцию в Казахстан, пиво пели в парке, и всю дорогу туда и обратно песни пели. Из тех джагитов мало кто остался, погибли все на войне. Да, и ночью, слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто б его увидел? А я все не выпускал его из рук был мой флаг. И все пел, а хрип даже помню. Почему мы теперь не поем, Чуро? Стареем-то набай Теперь уж не к лицу как-то. Да, я не об этом. Мы свое отпели, а молодежь... Вот бываю я у сына в интернате. Каким он там выучится? С тех пор знает уже, как угождать начальству. Ты, говорит отец, почаще привози кумыса директору школы. А зачем? Учится он ничего. А послушал бы, как они поют. Батрачил я в детстве у Ефремова в Александровке. Как-то водил он меня в церковь на Пасху. Вот и наши ребята. Станут все на сцене, руки по швам, лица каменные и поют, как в русской церкви. И все одно и то же. Не нравится мне это. И вообще много непонятно мне теперь. Поговорить бы нам надо. Отстал я от жизни. Не все стал понимать. Ладно, Танабай, в другой раз потолкуем, выберем время. Черо стал собирать свои бумаги, складывать их в полевую сумку. Только ты не переживай больно. Я, например, верю. Крепко верю. Как бы трудно ни было, а все равно поднимемся мы, заживем еще, как мечтали, говорил он, уже уходя. На пороге обернулся, вспомнил. Слушай, Танабай. Проезжал я как-то по улице, совсем запустил твой дом. Не глядишь ты за ним. Ты все в горах, а дом без хозяина. Жайдар в войну одна без тебя и то лучше содержала. Ты пойди посмотри. Скажешь, что потребуется, весной поможем как-нибудь с ремонтом. Наш Самансур приезжал летом на каникулы и то не утерпел. Взял косу. Пойду, — говорит, — выкашу бурьян во дворе Танаке что катурка пообвалила, стекла повыбиты, говорит, воробьи носятся по комнатам, как на гумне. Насчет дома это верно. И Самансуру спасибо. Как там он учится? На втором курсе уже. А учится, по-моему, хорошо. Вот ты говоришь, молодежь, а я по сыну своему сужу. Вроде неплохая нынешняя молодежь. По рассказам его вижу, дельные у них ребята в институте. Ну, да видно будет. Молодежь грамотно идет. Подумает о себе. Чуро отправился на конюшню, а Танабай поехал посмотреть свой дом. Обошел во дворе все кругом. Хромкал под ногами сухой пыльный бурьян, скошенный летом студентом, сыном Чуро. Совестно было, что дом стоит без хозяйского пригляда. У других животноводов по домам оставались родственники или присматривал кто, а у него две сестры родные жили в других аилах. С братом Кулубаем он не в ладах, а у Джайдар вообще нет близких родичей. Вот и получилось, что дом оказался заброшенным. И опять работать предстояло на отгонном животноводстве, теперь уже чабаном. Танабай пока еще колебался, но про себя знал, что Чаро все равно уговорит его. Не сможет он отказать ему, согласится, как всегда. Утром выехали на машине из Аила и покатили в райцентр. Новый трехтонный газ понравился всем. «Едем, как цари!» — шутили скотоводы. Радовался и Танабай. Давно не приходилось ему ездить на машине, почитать с самой войны. Довелось тогда поколесить по дорогам Словакии и Австрии на американских студебекерах. Мощные были грузовики, трехосные. «Вот бы нам такие!» — подумал тогда Танабай. -то «Особенно на вывозку зерна с предгорий. Такие нигде не завязнут». И верил, кончится война, будут и у нас. После победы все будет. В открытом кузове на ветру разговор не клеился. Все больше молчали, пока Танабай не напомнил молодежи. «Запевайте песни, ребята. Что же вы смотрите на нас, стариков? Пойте, мы послушаем». Молодежь запела. Сперва у них не ладилось, а потом дело пошло. Веселей стало ехать. Вот и хорошо, — думал Танабай, — так-то лучше. А главное, хорошо, что собирают, наконец, нас. Доложат, наверное, как и что, как быть с колхозом. Начальство-то виднее, чем нам. Мы знаем то, что у себя, не больше. Подскажут, глядишь, и мы у себя по-новому возьмемся за дело. В райцентре было шумно и людно. Машины, телеги, множество верховых лошадей запродили всю площадь возле клуба. И шашлычники, чайханщики были тут, как тут. Дымили, чадили, скрикали приезжих. Чуро уже ждал. — Слезайте быстрее, да Занимайте места, скоро начнется. Танабай, куда ты? — Я сейчас, — бросил Танабай, пробираясь сквозь кучу верховых лошадей. Он еще с машины заметил своего гульсары и теперь шел к нему. Не видел с самой весны. И на ходе стоял под седлом среди других лошадей. Выделяясь своей светло-желтой буланой мастью, широким, крепким крупом и горбоносой сухой головой с темными глазами. «Здравствуй, гульсары!» «Здравствуй!» — зашептал Танабай, протискиваясь к нему. «Ну, как ты тут?» И находит, скосил яблоко глаза, признал старого хозяина, переступил ногами, зафыркал. «А ты, гульсары, выглядишь ничего». Смотри, раздался в груди. Бегаешь, стало быть, много. Плохо тебе было тогда. Знаю. Ну ладно, еще в хорошие руки попал. Веди себя смирно, и все будет в порядке, — говорил Танабай, ощупывая в переметной суме остатки овса. Значит, Чуро не морил его здесь голодом. Ну, ты стой, а я пойду. У входа в клуб на стене олели полотнища с надписями. Коммунисты — вперед! Комсомол — авангард советской молодежи. Народ шел густо, растекаясь в фойе и зрительном зале. В дверях Танабая встретили Чуро и председатель колхоза Алданов. — Танабай, отойдем в сторонку, — заговорил Алданов. — Мы тебя уже отметили, вот твой блокнот. Ты должен выступить, ты партийный, лучший табунщик у нас. — А о чем же мне говорить? Скажи, что ты, как коммунист, решил идти на отстающий участок, чебаном маточной отары. И все? Ну, как все, скажешь свои обязательства, обязуясь, мол, перед партией и народом получить и сохранить по сто десять ягнят от каждых стоматок и навстреч по три килограмма шерсти с головы. Как же я скажу, если я в глаза не видел отару? Ну вот еще подумаешь, отару получишь. Чуро смягчил разговор. «Выберешь себе овец, какие приглянутся, не беспокойся. Да. И еще скажи, что берешь подшество двух молодых чабанов-комсомольцев. Кого?» Люди толкались. Чуро смотрел списки. Балатбекова и Шима и Зарлыкова Бектая. «Так ведь я с ними не говорил. Как они посмотрят на это? Опять ты свое. Странный ты человек. Обязательно тебе говорить с ними?» «Не все ли равно? Никуда они не денутся. Мы их наметили к тебе. Дело решенное». «Но если решенное, зачем со мной разговор вести?» Танабай пошел. «Постой», — удержал его Чуро. «Ты все запомнил?» «Запомнил, запомнил», — раздраженно бросил Танабай на ходу.